Глава 12. Мне уже не раз доводилось присутствовать на военных советах. Это время припровождения никогда не вызывало у меня восторга, но я терпел. Роберт Лин Асприн. Утро 15-го дня жёлтой луны не задалось практически у всех, кого не спроси. Ясное дело, понедельник, чего от него ещё ожидать? Элмор со своим рыжим приятелем и очень кстати завернувшим на огонек графа Мори набрались гномьего пива столь основательно, что утром на койке Виктора обнаружился второй паладин, причем в таком состоянии, что в лазарете ему было самое место. Оба паладина дружно стонали и хором интересовались, не видел ли кто мафея. В палате царил полнейший разгром, по сравнению с которым несчастного одинокого скорпиона можно было считать декоративным элементом интерьера. Ни раненый герой, ни его доблестный соратник этим ничуть не обеспокоились, так как обоих больше волновало собственное самочувствие. Зато заглянувшая в этот бедлам Тереза заставила бедного графа позавидовать глухому товарищу, что, впрочем, ничуть не исправило ее испорченного настроения. Кантер явился под утро, тоже с явными признаками похмелья, парой ссадин на помятой физиономии и сбитыми кулаками. По одному взгляду королевы, предвидя следующий вопрос, он коротко отчитался, что все выполнено в лучшем виде, небольшие творческие разногласия устранены, никого не убил. После чего без всякой паузы поинтересовался, а не видел ли кто Мафея. На крайний случай и почтенный мэтр сойдет. Виктор обнаружился чуть позже висящим на перилах подвальной лестницы. Руки, ноги у него на этот раз остались в полном порядке, чего нельзя было сказать и печени. Если не считать проклятий в адрес собственной неосмотрительности и обещаний неведомо кому никогда больше не тянуть в рот неведомо что, пришельца интересовали только два вопроса: что они туда намешали и не видел ли кто мафия. Мафия в итоге нашёлся и страждущему не отказал, но пришёл от этого в крайнее раздражение и ворчал, не хуже наставника. Ворчал и шеллар, которого пьяные приключения кузена и прежде всего огорчали, и сегодня и вовсе могли привести к демаскировке мафея, ну или еще какой-то накладке в планах. Обилие безобразных нарушений дисциплины и раздраженных лиц на каждом шагу не могло не сказаться на душевном равновесии самой королевы. Разумом она понимала, что такой настрой совершенно неуместен для предстоящей встречи с мирскими дипломатами. назначенный именно на сегодня. И от этого только селень нервничала. И вот в этот самый неподходящий момент, когда она изо всех сил старалась привести себя в спокойное рабочее настроение, демоны опять принесли братьев Бакари. Хочешь, я прямо их сама великодушно предложила Тина, заметив недовольство её величества. Сама она тоже выглядела огорчённой. Но поскольку она так выглядела постоянно, трудно было определить, сказались ли и на ней утренние события. Да нет, нет, не надо, вздохнула Кира. Просто побудь здесь, чтобы у меня не возникло соблазна на них отыграться за все утренние неприятности. А моё присутствие имеет значение? удивилась принцесса. Не обязательно твоё, честно призналась Кира. С желар на меня действует примерно так же. Наверное, дело в королевском воспитании и личном примере, не знаю. На этот раз братья держались ещё осторожнее и почтительнее, что было и неудивительно после кратенькой беседы с Флавиусом в четверг и собрания в пятницу. Прежде всего, они заверили королеву в своей нерушимой преданности и полном согласии с политикой короны, и только затем позволили себе поинтересоваться, а не поступило ли каких-либо новостей об их непутевом брате. «Ваш брат нашелся», — с некоторым увлечением сообщила Кира. «Ей давно надоело крутить и вилять вокруг простого вопроса. Он жив, и скоро вы сможете с ним увидеться». Судя по реакции братьев, они уже не только заказали младшенькому гроб, выкопали могилку и договорились с ближайшим жрецом, но и согласовали меню для поминального ужина. Не говоря уж о том, что оплакать и похоронить жертву несчастного случая им было бы намного выгоднее, чем пережить губительный для чести семьи судный сменником и бунтовщиком. Да-да, поспешила подтвердить Кира, избавляя их от необходимости задавать глупые вопросы. Викон Бакари действительно жив, кроме того, он раскаялся в своих заблуждениях и скорее всего будет прощён. Но как? Не удержался от восклицания Хуэ. Подробности ей меня пока не посвятили. выкрутилась Кира, легенда чудесного спасения обитателей башни, была уже заготовлена, но запускать её не было распоряжения, да и вдохновение что-то не ощущалось. Полагаю, его величество расскажет всё по возвращении. Ах, да, я забыла упомянуть, он тоже спасся. Об этом всё равно официально объявит ещё сейчас другой. Пусть подданные начинают радоваться. И когда мы сможем увидеть Герана? Осторожно поинтересовался Бартин, наверное, опасаясь услышать ещё какую-нибудь нежданную новость. Вам сообчат, пообещала Кира. Я попрошу вас не уезжать, пока из города, возможно, его величество пожелает задать вам несколько вопросов. Последняя просьба несколько омрачила радость от известий, и братья поспешили откланяться, пока её величество не вспомнила ещё о чём-нибудь этаком, например, о господине Флавиусе, у которого наверняка тоже вопросов поднакопилось. А королева вдруг обнаружила, что навещающее желание кого-нибудь покусать незаметно испарилось. Наверное, добрые вести благотворно действуют на расположение духа, даже если их сообщать, а не получать. А может, просто общая атмосфера беседы исподволь настроила её величество на дипломатический лад. Как бы то ни было, теперь можно было не расходовать душевные силы на поуздание неуместного раздражения, а сосредоточиться на содержании предстоящих переговоров. Пусть они и предварительные, местами больше напоминают спектакль Погорелого театра. Да, кстати, неплохо бы повторить текст, пока есть еще время, и инструкции, и следить, следить за языком. Точно в указанное время в главные ворота въехала закрытая карета, сопровождаемая торжественным парадным экскортом из дюжины паладинов и незаметным из трех дюжин сотрудников Департамента безопасности». Сейчас гостей проводит в приёмную, где Флавий проведёт с ними небольшой предварительный инструктаж о местных обычаях и правилах поведения во дворце. На всякий случай, вдруг они чего-то не знают. А Йогам опять же в точно указанное время в малую гостиную официально вступит посланцы из Нового мира. И увы, это будут не безобидные раздолбаи вроде Ольги и Жака, а скорее духовные братья господина Хабарда. При мысли об этом Кира ощутила неприятный холодок, пробежавший по спине. Не тот страх, что испытывает молодой солдат перед первым боем, нет. Там всего лишь могут убить. Там все просто, примитивно и где-то даже по-звериному. А вот когда тебе уже доверили людей и дали ответственное задание, вот тут-то он и появляется. Страх не справиться с задачей, не оправдать доверие, а срамиться, провалиться. Проклятие! Профессиональные дипломаты, они же ее сожрут и косточки выплюнут. аккуратно в ложечку по всем правилам этикета. Неужели шеллар этого не предвидел? Или это тоже часть плана? Или, несмотря на все обстоятельства, он всё же надеется, что она выстоит? Он без колебаний доверил ей солдат, но тогда он имел на то основание, как офицер королева Ортана никогда не давала повода в себе сомневаться. А вот дипломатия не самое сильное её место. Достаточно вспомнить историю с бестолковой топленницей и доносом Что-то не так, обеспокоилась Тина. Кира давно подозревала, что её вечно отрешённый вид обманчив по крайней мере наполовину. То есть кузина Шэлара действительно могла просто задуматься, но уж точно не чаще, чем обычный человек. И сейчас наверняка заметила, что её величество вдруг занервничало. "Беспокойсь", честно призналась Кира. "Дипломат из меня, честно говоря, не айти какой. А ведь придётся с матёрами-мастерами общаться. Как ты думаешь, я справлюсь?" — Не волнуйся, — сочувственно взглянула на нее Тина. — Ты не должна производить впечатление опытного дипломата. Шелар ведь все объяснил. — Я помню. Мне объяснили мою роль. Я человек военный, прямой, как древко-алебарды. Поэтому тонких намеков не понимаю, и их следует доносить до меня исключительно прямым текстом. — Совершенно верно. А я хрупкая и слабая женщина, полностью не от мира сего, ну и так далее. От нас не требуется результата в переговорах. Когда дойдёт до дела, шелар я вицеса. Я прекрасно помню, всего лишь заставить их сказать лишнего, не надо мне напоминать. Я именно этого и боюсь, неубедительно сыграть свою роль, где-то переиграть, где-то упустить тот самый намёк, который следовало не понять. Но словом каким-то образом боюсь испортить игру. А ты не бойся, безмятежно посоветовала принцесса. Даже если они тебя раскусят, уличить-то они тебя всё равно не смогут. Валять дурочку не так сложно, как ты думаешь. Это всё равно что показывать врагу полторы сотни паладинов и 200 котов, прячаны этажа в пушке, а в подвалах гномов. А уж это ты точно умеешь. Спасибо, невольно улыбнулась Кира, оценив сравнение, и тут же поспешно умолкла и выпрямилась, потому что дверь начала открываться. Их было трое: высокий мужчина лет 30, чернокожий, как майстра Гари, Строгая седая дама средних лет и еще один мужчина, почтенного возраста, хин с суровым выражением лица. Похоже, соседи позаботились сразу же предъявить, если не все, то хотя бы основные расы, проживающие в их мире. Поскольку встреча считалась не совсем официальной, от основной части подобающих церемоний принимающая сторона заранее отказалась, чтобы не усложнять задачу и избежать лишних свидетелей и создать обстановку приватности. никаких тронных залов, почётного караула, шныряющей туда-сюда прислуги и геродов с панфарами, малая гостиная, скромный столик с напитками и лично Флавиус, который представил гостей и тут же удалился. Охраны с виду не совсем, но на самом-то деле, где-то в углу стоит невидимый придворный маг. Так, на всякий случай, для контроля. А в кабинете Шелары сидят у зеркала он сам, эльфы и, наверное, кто-то ещё. тоже внимательно следят за ходом беседы. Короткие официальные приветствия, вежливые поклоны, уверения в искренней радости от встречи с обеих сторон, ровно неискренние, как показалось Кире. Она, конечно, знала, что с той стороны контакты желали и действительно им обрадовались, но вряд ли это относится к непосредственным исполнителям. Выгоду получит кто-то другой, а их работа – делать нехорошие намеки вооруженной женщине, имея при этом в качестве защиты только дипломатический статус. То-то у почтенной дамы сквозь маску учтивой доброжелательности проступает страх, а пожилой господин, произносящий приветственную речь, в своей торжественности напоминает воина, бесстрашно смотрящего в глаза смерти. Или это ее фантазии? «Надо будет потом спросить у Шелара, если что-то было, он наверняка заметил». «Неудивительно», – прокомментировала Райл, чуть покачивая бокалом и издали любую с картинкой в зеркале. «Ведь у них действительно есть причины бояться, и вовсе не того, что Кира, поняв намек, спылит и накинется на них. Нет, на этот счет они совершенно спокойны, но за свою продолжительную карьеру в ассамблее и господина Ивадзума, и госпожа Метлецкая не раз лично встречались с глазами Дира и понимают, что их сегодняшние действия могут иметь для них последствия. И все же действуют». заметил Шиллар. Их работа включает элемент риска, а последствия лишь вероятны, а не неизбежны. Кстати, ты заметил, что Кира тоже учуяла их опасения. Но, разумеется, воиночуют слабину противника. Его страх для них это как запах крови для хищника. А третий, что скажете о нём? Грант ещё молод, слишком самоуверен, и с той породы золотой молодёжи, что никогда не знала отказа ни в чём, и поэтому полагает, что может всё. Имеет право на что угодно и ничего ему за это не будет. Никогда не сталкивался с серьезными трудностями и не получал жестоких уроков от жизни. Я уверен, старшие и более осмотрительные коллеги воспользуются его слабостями, чтобы аккуратно спихнуть на него наиболее щекотливые вопросы. Те, которых сами боятся? Именно. Ну и кроме того, он молод, хорош собой и сексуально привлекателен. И это еще одна из причин, почему к переговорам с дамами привлекли именно его коллеги. «Они надеются этим очаровать Киру?» Шелар удивленно приподнял бровь. «У них что, настолько плохо с информацией?» «Не думаю, что это вообще просчитывалось всерьез. Просто на всякий случай. А вдруг выстрелит?» «Ты бы видел, какую красавицу снарядили Келвису!» Они умолкли, прислушиваясь к разговору в зеркале. Господина с приветственной речью сменила дама. Глубоким, хорошо поставленным голосом она принялась вещать о сказочных перспективах грядущего контакта, о знаниях и технологиях, которые позволят менее продвинутому миру совершить гигантский скачок в развитии, а в взаимовыгодном сотрудничестве в области торговли и культуры. И такое радужное будущее вырисовывалось из её рассказа, что даже в самых смелых мечтах не могло предвидеться. Интересно, подал голос Шалар. А Эльвису сейчас излагает тот же текст или с вариациями? Тот же, уверенно предположила Раил. Если хочешь, потом сверим. В частности начнутся позже. О, я не допускаю даже тени сомнения, что конкретные приманки будут разными, усмехнулся король. Ушка, конечно, Эльвису не будут предлагать новый глаз, у него свои пока на месте. Я даже не уверен, что ему вообще могут что-то интересное предложить. Насколько я знаю, добавить 4-5 пальцев просто не в состоянии даже у них. Думаю, его тоже будут ловить на младенца, предположил глава тёмной канцелярии. Пообещают найти и вернуть прежде, чем ты об этом узнаешь. Ну, чтобы Элвис мог сохранить перед тобой лицо. И при этом не просчитает, как быстро Кузен Элвис догадается, что тем же младенцем будут шантажировать и меня. Ну, возможно, так и будет. А если просчитает, то превентивно завер... заверит, что ничего подобного не планирую, и без тебя и новые ноги достаточно. Хм, всё равно хлипковато для Элвиса. Ну что ж, потом увидим. Давай-ка послушаем, что скажет молодой человек. Похоже, самый щекотливый вопрос действительно оставили ему. Самый младший из эмирских дипломатов не понравился Кири сразу. Если в старших чувстволись выдержка, опыт и внутреннее достоинство, то этот, казалось, весь состоял из вольяжного самодовольства. Держался он так, словно не для серьёзной беседы сюда явился, а исключительно произвести впечатление на дам. Всё, о чём он говорил, Кира слышала ещё вчера в изложении Шелара. Я могла лишь отметить, что супрук выражался яснее, настолько, что даже перевод с дипломатического на общепринятый не требовался. Чем больше говорил молодой дипломат, тем больше он раздражал королеву, и тем труднее становилось сохранять на лице выражение вежливой заинтересованности, но Кира стойко терпела и готова была держаться сколько потребуется. Тина, более привычная к светским условиям, Без труда, узображала милую, но малость блаженную марионетку, не вполне понимающую, что же она здесь делает и кто все эти люди. Можно было смело спорить на что угодно, что вот эту кукольную мину с востожено распахнутыми глазами она подсмотрела у сестры. Не хватало только заинтересованно приоткрытого ротика, но тогда был бы уже вообще перебор. Когда оратор умолк, выжидающая, переводя взгляд с одной дамы на другую, словно ожидала ответа на высказанную в конце выступления надежду на взаимопонимание, Тина заговорила первой, так как её величество замешкалась в неуверенной, следует ли ей именно сейчас выдать заготовленный ответ или подождать более конкретного повода. Это так мило с вашей стороны. В глазах госпожи регента просияло искреннее умиление, словно она только что получила в подарок прихорошенькую шляпку. Ну или что-то в этом роде. Чему там обычно девушки радуются? Позвольте заверить, что мы очень ценим вашу помощь и выразить глубочайшую благодарность. Кира терпеливо выслушала ответную речь. Благо, её высочество не стало растягивать онную на полчаса. И едва лишь отзвучало звучали заверения, выражения и надежды, она поспешила подхватить. Позвольте мне со своей стороны также заверить глубокоуважаемых послов в моём совершеннейшем почтении. И поблагодарить за великодушное предложение. Однако мне показалось, что наши добрые соседи не вполне правильно понимают суть проблем, с которыми мы здесь столкнулись, из-за чего им сложно оценить, какая именно помощь нам сейчас приходилась бы. Видите ли, главная проблема, кoй мы действительно не способны решить без посторонней помощи, заключается в нескольких раскиданных по континенту устройствах, блокирующих магию. Это злонамеренная диверсия, дело рук тех самых преступных элементов, которые, как вы верно заметили, проникли к нам из вашего мира и перекупили устройства у прежних наших врагов. Если бы вы помогли нам разыскать их и уничтожить, наша благодарность была бы поистине безгранична. А остальные проблемы мы бы тогда решили сами. Послы единодушно скорчили одинаково скорбные мины. Словно три дня перед зеркалом тренировались, чтобы и трагизм, и сочувствие, и без лишнего пафоса. «Боюсь, все не так просто», – безрадостно поведал все тот же господин Грант. «И как можно было найти сходство между этим лицемером и милейшим маэстро Гарри?» «Да, он второй Артура Сан-Бореда, и даже хуже, потому что тот врал вдохновенно и неумело, а этот расчетливо, холодно и в полной уверенности, что уличить-то его невозможно». Дело вовсе не в устройствах, уже и не в них. На днях наши стражи захватили ничтоже лишь одну из них, когда раскрыли убежавший преступник, и увы, от этого ничего не изменилось. Как полагают наши учёные, длительное применение этих устройств нарушило что-то важное в самом строении мира, и магия стала из него уходить. Сейчас пострадала лишь часть континента, но прогнозы неутешительны. Область катастрофы будет со временем только расширяться. Это одна из причин, по которой мы решились предложить вам помощь. Очень скоро вам придётся срочно искать замену всему, что работало ранее на магии, и новые технологии были бы весьма кстати в этой ситуации. И придёт это время где-то через луну, когда у вас кристалы вырастут, мысленно прокомментировала Кира. А слух вежливо возразила. Позволь себе не согласиться. Это всего лишь гипотеза. Ваши учёные могут ошибаться. Это письмо невероятно, учитывая, что о магии в вашем мире известно крайне мало. У наших магов-теоретиков может быть другое объяснение происходящему, да и остальные два устройства пока не найдены, и где они находятся, неизвестно. Всё дело может быть просто в них. Нужно прежде всего найти их и хотя бы одно показать нашим учёным в действующем виде. И только потом, если совместные исследования подтвердят какую-то из версий, Совместные исследования были бы прекрасным способом продемонстрировать взаимное стремление к сотрудничеству и добрую волю обеих сторон, с едва заметным оттенком сочувствия произнесла дама. Но прежде чем мы сможем к ним приступить, мы должны для начала установить дипломатические отношения, без которых само пребывание на вашей территории наших специалистов будет незаконно. Дальнейшие действия и конкретные детали можно будет обсудить позже, поддержал её пожилой гин. По следовав как будет принят основной договор, определяющий статус сторон и характер отношений. Мы привезли вам экземпляр проекта, чтобы вы могли ознакомиться. Благодарю вас. Кира сидела ближе, чем Тина, поэтому сама протянула руку за документом. Его величество обязательно ознакомится и, возможно, пожелает обсудить что-то дополнительно, прояснить какие-то моменты, внести поправки. А как скоро он прибудет? живо заинтересовался этим на коже дипломат. Дело в том, что все это следует сделать как можно скорее, в идеале прямо сегодня, чтобы уже завтра-послезавтра можно было собраться для подписания. Ну что вы, это невозможно. Тина безукоризненно изобразила светское легкое недоумение. Проект нужно обсудить с остальными правителями, а собрать их всех вместе потребует времени. Без телепортации очень много времени. К тому же, зная моего кузена, я уверена, что у него будет множество вопросов и предложений по тексту договора. С транспортом мы можем помочь, предложила дама. Наши телепортационные кабины удобны и совершенно безопасны. Кроме того, для обсуждения не обязательно всем присутствовать лично. Наша связь позволяет видеть и слышать собеседника из любой точки планеты. Я даже покажу, если позволите, Мигом скинулся гранд и, не дожидаясь ответа, выложил на стол нечто весьма напоминающее знаменитую папку Флавиуса. «Как раз сейчас наши коллеги в Лондре тоже ведут переговоры. Мы не будем их отвлекать, а просто взглянем». На внутренней стороне обложки высветился знакомый малый зал Элвиса и сам король, выседающий за столом. Переговоры по обществу сестры и супруги. Тина старательно удивилась и восхитилась, а Кира сдержанно уточнила. «Это вроде того, что наши маги делают зеркалами?» «Да, только магия для этого не нужна». Вчера в жилого дома на окраине столицы ровным безветом голосом вещала между тем Элизабет что-то выкладывая перед собой на столе был похищен младенец мужского пола шести с половиной луно отроду и на месте преступления сотрудники моего ведомства обнаружили вот эти предметы мне всяких сомнений происходящих из вашего мира мне хотелось бы услышать объяснение как сей факт согласуется с вашими понятиями о дружбе и сотрудничестве сами предметы в поле зрения не попали И ответ послов ничего не прояснил, поскольку произносился на их родном языке, поэтому Кира обратилась к сидящим напротив. «А о чем речь?» «Мы ведь уже упоминали о преступниках, пронивших в ваш мир», извиняющимся тоном пояснил господин Ивадзума. «К сожалению, объяснить, зачем вам понадобилось похищать младенца, мы пока не можем. Но судя по тому, что способ и объект похищения выбраны не по принципу наименьшей сложности, можно предположить, что кому-то нужен был именно этот конкретный ребенок». В разговор включился Элвис. Видимо, ему задали закономерный вопрос, из чего службы, спецслужбы и лично глава государства лично занимаются вопросами уровня рядовых полицейских. Или поинтересовались родителями, или еще какие-то подробности пожелали уточнить. Ну, скажем так, это младенец для меня не чужой. Если бы Элвис не попытался сначала увильнуть от ответа, а делываясь иносказаниями, ему бы не поверили даже и на мирские послы. пусть они видят, ибо в первые в жизни и все сведения его величества наверняка за ранее изучили. И для меня очень важно найти его как можно скорее, пока похищение не узнали некие близкие мне люди, по просьбе которых я должен был его спрятать и сохранить. В ответ опять что-то залопатали непонятное. Кира стойко демонстрировала недогадливость и не восприимчивость к намёкам. Хорошо. Буду откровенен, если это так важно для вас. Но я считаю себе вправе ожидать ответной любезности. Не сообщайте пока ничего Шэлару. Пауза, ответная реплика и неохотное подтверждение. Это не проговаривалось прямым текстом, но мне сложилось то же мнение. Именно поэтому для меня вопрос чести найти и вернуть его, что, что чего бы мне это не стоило. А я не поняла, растерянно произнесла принцесса. Я поняла одно, твёрдо произнесла Кира. Элвис хочет что-то скрыть от Шэлара. И "Уж я-то позабочусь, чтобы Шалара безлятельно об этом узнал." Посол торопливо захлопнул папку. "Ах, как неудачно мы выбрали момент, а ведь наши коллеги, наверное, пообещают Элвису хранить тайну. Мы не в самом деле точно синхронизировали оба разговора или в записи пустили?" По любопытству Шалар придирчиво оглядывает сапоги, достаточно ли пыльные, чтобы не возбуждать подозрений. "Да в записи, конечно," охотно пояснила Райл. "Ты уже собираешься идти?" Да, пожалуй, пора выходить на исходную позицию. Долго изображать непонимание при таком чётком раскладе Кирю уже не удастся. Сейчас её аккуратно спросят, кого бы я мог подсунуть ей в усы на сохранение, и придётся догадаться, иначе они поймут, что у нас только запредельная глупость, может быть, просто лишь притворны. Далее пойдёт простая схема. Чтобы мы могли вмешаться и заняться розыском преступника по похищенному младенцу, нам сначала надо подписать договоры как можно скорее. Поэтому мы быстро подписываем всё как есть, а потом будем разбираться. Ну, тут уж требуется моё присутствие. Хм. Так, да, удачи, едва заметно улыбнулся Эль. Благодарю. Шавар ответил почтительным кивком и направился к двери. Переход через коридор занял у него не более минуты, но и этого времени её величеству хватило, чтобы плотно приблизиться к международному, нет, даже мировому скандал. При виде входящего короля она мгновенно умолкла и приветствовала его официальным поклоном. "Прошу простить мне столь вопиющее нарушение протокола", тоже с поклоном произнёс Шэлар, не останавливаясь у порога, а направляясь сразу к столу переговоров. Однако я и без того непростительно опоздал, поэтому терять время на церемонии было бы излишеством. Ваше величество, извольте сесть. Ваша поза тоже является нарушением протокола, и боюсь у вас нет для этого достойного оправдания. Демоном протокол, взрыкнула королева. У нас похитили ребёнка. Согласен, это серьёзная причина для тревоги, но тем не менее столь откровенно демонстрировать свои переживания перед иноземными послами королеве не подобает. Я убедительно прошу вас удалиться и предоставить дальнейшее обсуждение мне. Он ободряюще улыбнусь и добавил: "Я разберусь с этим. Не беспокойтесь, дорогая. Вы же знаете, я умею решать любые вопросы. Ваше высочество, будьте любезны, представьте мне уважаемого посла, а затем можете тоже быть свободны. Я знаю, вас утомляют дипломатические церемонии". Послы вежливо ждали. Профессионально любезные улыбки на их лицах застыли словно приклеенные. Хотя переговоры с королём планировались с самого начала, все трой прекрасно понимали, что с его появлением проще не станет. Конечно, ему не придётся намекать по три раза, с ним всегда можно договориться, и, без сомнения, он умеет достойно проигрывать. Но о чего-то навязчиво вспоминается его предыдущая капитуляция, и чем она закончилась для победителей. За последние полгода старая традиция собраний международного совета основательно подзабылась. И присутствие придворных магов уже воспринималось как само собой разумеющееся. Да и сами собрания больше напоминали не то военные советы, не то тайные сборища заговорщиков. Сегодня их величество соблюдали конспирацию особенно тщательно. Официально удалялись в опочивание, закрывали за собой двери, гасили свет и уже в полной темноте ждали придворных магов. По тем же причинам пришлось отказаться и от привычных дворцовых залов и кабинетов. А также от любого вида прислуги и охраны, даже самые близкие и преданные из них были бы нежелательные свидетели. Заседание проходило в лесной хижине Семёрки. Стосковавшиеся по цивилизации хозяева радостно покинули её ещё 2 дня назад, и охотно разрешили почтенным метрам пользоваться при условии, что не будут мусорить, бить посуду, топтать огород и раздавать ориентиры кому попало. Когда прибыл Шелар, большинство уже собралось. Традиционно опаздывали только Факстен и Агнесса. Александр и Лао полголоса что-то обсуждали. Пафнутий по, по обыкновению молчал, заинтересованно к чему-то принюхиваясь. Орландо, с трудом сдерживая расползающуюся ухмылку, наблюдал за Элвисом. Король Лондры внимательно изучал взятый с полки стакан, и лицо у него было такое, словно открыл для себя неизведанные ранние стороны жизни. Видимо, он никогда не предполагал, что кроме чистой и грязной посуды существует ещё и теоретически вымытая. Как у вас всё прошло? поинтересовался Шелар, приветствуя одним поклоном сразу всех собравшихся. Эльвис осторожно, словно опасаясь заразиться, вернул стакан на место и вежливо сообщил: У меня сложилось впечатление, что уважаемый гость имеет ложное представление об уровне моего умственного развития. Хм. Я бы сказала о уровне нашей информированности. Так будет точнее, поправил Шелар, присаживаясь рядом. Несмотря на то, что комнату давно отмыли, вернули на место шкаф, застелили полы, даже обеспечили подушечки для сидения, он чувствовал себя здесь неуютно. Пожалуй, Ольга будет забудет обо всём довольно быстро, а вот ему с его выдающейся памятью придётся сложнее. Нет, нет. Об их неосведомлённости касательно нашей информированности я знал заранее, но даже предположить не мог, что меня сочтут настолько доверчивым. Воображи дорогой кузен, они пообещали мне скрыть от тебя факт похищения и даже не усомнились, что я в это поверю. У них не было оснований сомневаться, заверил Шиллар, старательно отводя взгляд от двери в маленькую комнату. Одним из поставленных мне условий было изображать полное неведение. «Следовательно, для тебя подготовили убедительное подтверждение». «Расчет на твое полное подчинение тоже, мне кажется, слишком смелым», – заметил Элвис. «Исходя из доступной информации, расчет был правильным», – возразил Шевар. «Я и сам бы рассчитал так же. При необходимости выбора из двух зол я всегда стараюсь найти третий вариант, и чтобы выиграть время на поиски, могу пойти на частичные уступки». Весь фокус в том, чтобы по чистым видам ча частичной уступки вынудить меня сделать такой шаг, который впоследствии окажется необратимым. А на чём сошлись в итоге? Тебе хоть пообещали вернуть профессиональный интерес? Ну, разумеется, обещали, намекнув при этом, что по возвращении ребёнка его место займёт кто-то другой. Моей отважной супруге не помешало бы посетить клинику регенеративной хирургии. Кузине требуется помощь психолога, и, возможно, их продвинутая медицина сможет разобраться, отчего она так и не смогла стать матерью. Насчет Элмора и меня самого можно и не объяснять. Тонко, оценил Элвис, но ведь рано или поздно у тебя родственники кончатся. Тому времени будет поздно что-либо предпринимать, на это был и расчет. «А что еще от тебя потребовали? Склонить на нужную сторону остальных?» «Предлагали заняться этим нынче ночью и даже обещали помочь штителю Порту. Я отказался. Нет необходимости. Со всеми можно переговорить непосредственно перед подписанием. Александр, Агнес и император Лао и Орландо прислушиваются к моему мнению и убедить их первым делом будет нескольких минут». Фауст и небестовос с восторгом воспримут возможность расширить рынки сбыта и усовершенствовать технологии. С тобой мы уже договорились, а одинокое частное мнение Пафнутия, ну ничего не изменит, каким бы оно и не было. И они поверили? Ну я очень убедительно опасался лезть в их телепорт без гарантий, что вылезут туда живыми в нужном месте. Элвис завистливо вздохнул и подытожил: "Хм, у тебя было интереснее. Не переживай. «Завтра будет еще интереснее, и это уж ты точно не пропустишь». «О, в этом можно не сомневаться», — донеслось и серого облачка, возникшего у печки. Голос мэтресы Морриган напоминал мурлыканье с этой кошки, не просто поймавшей мышку, а по меньшей мере обнаружившей тайный ход в кладовую колбасной лавки. «Завтра будет весело, уж это я вам обещаю». «А где мэтр Вельмир?» — уточнил Элвис, обнаружив, что мэтреса прибыла одна. «Он зайдет за Джанны». Кстати, в её возрасте пора бы уже освоить больше одной школы, хотя бы на начальном уровне. Телепортация не столь уж и сложна, зато насколько проще стало бы и ей, и нам. Короли тактично промолчали, все как один подумав, что подобные вопросы почтенные магистры обычно решают между собой, а их величество это не касается. А если и касается, то не в той степени, чтобы поддерживать беседу на собнительные темы. И два матереса успела отойти от точки телепорта, на этом же самом месте появились Ален с Акнессой. Королева-мать даже для такого случая не решилась сделать исключение, на её руках мирно посапывало его величество Шар VI, которого она последние несколько лун не отпускала от себя ни на мгновение. Шалар грустно полюбовался на эту идиллию и спрятал уже почти набитую трубку. Обмен приветствиями ещё продолжался, когда появились последние участники совещания, и опять пошёл по кругу. Затем посыпались вопросы, которых за то время, что президент Совета Магнатов был лишен возможности видеться с прочими правителями, накопилось великое множество. Эта милая задушевная болтовня рисковала затянуться с заседания надолго, поэтому Шелар спешно предложил начать, а все вопросы, что сыпались сейчас из их величеств, выяснить по ходу дела. В общих чертах ситуация всем была известна, поэтому в своем докладе он уделил больше внимания юридической стороне дела. Тезисно изложил основные положения договора Райла. В нескольких словах охарактеризовал позицию сторон, коротко описал историю взаимоотношений трех миров и как раз намеревался перейти к обсуждению их собственного места в межмировом сообществе. Когда вдруг заметил, что Агнеса клюет носом, Александр тайком взевает, а Орландо с мэтром Алином, укрывшись за широкой спиной Пафнутия, втихомолку играет у башенки. Это натолкнуло его на мысль, что доклад, наверное, следовало сделать ещё короче и постараться уложиться в 2 часа. Но, видит боги, он не представлял себе, что ещё можно было сократить, и так ведь половина необходимой информации осталась без внимания. Шалар сделал паузу, достаточно долгую, чтобы все присутствующие проснулись, заинтересовались и вновь обратили внимание на него. Последним опомнился Ирланд. Он состроил виноватую рожу, всё даже извинился, но фишки убрать не потородился, лишь как бы незначай прикрыл их беретом. Итак, предложенный нам договор, который, надеюсь, все успели изучить заблаговременно, призван юридически урегулировать сам факт установления взаимоотношений между двумя мирами. Поскольку, согласно ему, инициатива исходит от нас, Тем самым наш мир выводится из сферы действия предыдущего договора, и всякие ограничения с наших партнёров снимаются. Фактически они смогут на законных основаниях делать всё, что сочтут нужным: вмешиваться в наши внутренние дела, вести свою пропаганду, оказывать экономическое давление и даже развязывать вооружённые конфликты, если найдут для этого подходящий предлог. Уточняю, подходящий по их законам, а не по нашим. поскольку обоснование своих действий им потребуется лишь для своей внутренней оппозиции собственного населения. Да и то не потому, что в противном случае им кто-то что-то запретит, а просто, чтобы красиво выглядеть. С нами же и вовсе никто считаться не намерен. Так я и знал, не удержался Факстон. Тебе тоже успели сделать предложение? Заинтересовался Шелар, прервав ради такого дела свой доклад. Когда? Давно. Еще весной. Или в начале лета. «Да и не только мне, а почти всем членам Совета Магнатов! Мы еще тогда специально собрали тайное заседание, чтобы это обсудить. И я еще тогда сказал, господа, вы же сами понимаете, что значит связываться с неизвестными партнерами, которые неведомо куда, откуда вылезли и что у них на уме, а вы ведь знать не знаете». Сначала вам пообещают неописуемую прибыль и сказочные перспективы, а потом вы оглянуться не успеете, как эти новые партнеры отожмут ваш бизнес, и хорошо, если вы вообще в живых останетесь. Я знал, я чувствовал, конкуренты это, а не партнеры. Матресса Джоанна уставилась на внука с умилением и гордостью, словно призывая всех оценить блестящие результаты ее воспитательных трудов. «Ты был совершенно прав, Кимоу Шелар». Я очень рад, что тебе не придётся отдельно объяснять, насколько губительным может оказаться стремление к сиюминутной выгоде. Господа с тобой согласились, но ну, почти единодушно. Но гарантировать столь же единодушную искренность я бы не рискнул. Оделился ли ты этой информацией и своими соображениями с партнёрами гномами? Нет, удивился фактом. А надо было. Не уверен, что в это время это было бы уместно, но сейчас. А я вот с Рутгером поделился. Прочий мой пример никому ничему не обязывает. У меня скланам сигма рособые в отношении. Позвольте продолжить. Как я уже упоминал, наши соседи вовсе не ставят себе целью завоевать и разграбить или уничтожить наш мир. Они скорее духовные собратья Факстана, и цель их очень проста получить прибыль. Вполне вероятно, что если бы это можно было проделать на основании взаимовыгодного партнёрства, конфликта бы вообще не произошло бы. Но наши миры слишком разные. А если к тому же лишить нас магии, условия становятся слишком неравными. Сегодня послы Бит и Час расписывали нам с Элвисом невероятные достижения техники, медицины и науки, которые их мир может нам предложить, и это действительно нужные, полезные знания. Но как разумные люди, мы не можем не задаться вопросом, а что они хотят получить взамен, и что мы можем им предложить. Ведь никто из присутствующих, надеюсь, не рассчитывает, что нас желают облагодетельствовать бесплатно от широты души. «Помнится, речь шла о сырье и продовольствии», – припомнил Факстон, – «и экзотическом туризме», – добавил Элвис. «Думаю, вы понимаете, что это значит. В условиях открытого торгового обмена мы через пару десятков лет превратимся в захудалую колонию, источник дешевого сырья и еще более дешевой рабочей силы. Причем не почему-то злому умыслу, а просто в силу естественных экономических причин». Более того, мы остановимся в развитии и утратим возможность когда-либо достичь того же уровня, что и наши соседи. Регулировать происходящие в обществе процессы нам не позволят. Наших партнёров устроят лишь послушные и согласные правители. Тех же, кто посмеет встать между ними за законной прибылью, быстро заменят на кого-нибудь асториса. Кстати, а кто-нибудь знает, куда он подевался, заинтересованных скинулся Орландо. Почтенные мэтры переглянулись, приоткрыл смешки. С ним случилось ужасное несчастье, уклончиво намекнул Шилар. Ты же, Мах, неужели сложно просчитать простейшую логическую последовательность? Да нет же, что с ним случилось, я поняла, но не знает ли кто-нибудь, где он теперь? У меня есть чудесная маленькая витринка и у меня свободное время в Королевском музее. У него очень жаль, ну, экспонат был безнадёжно испорчен. И давайте не отвлекаться, нам ещё надо выработать конкретный план действий на завтра. А что тут думать-то? С лёгким удивлением в голосе произнёс император Хины. Ведь чисти тебя нападением на послов вряд ли кто-то согласится, но мы можем просто отказать ему, выгнать. Мы можем даже отказать, вежливо извиниться и проводить почтение. Хмм, если бы вопрос решался настолько легко, мы бы сделали это давно. Беда в том, что отказаться от контакта не значит избавиться от навязчивых гостей. Ну сами подумайте, почти полвека они незримо присутствовали в нашем мире, и мы ничего не знали о них. Что им мешает продолжить пассивное наблюдение, выжидая между делом удобного случая повторить попытку? А может, неуверенно начала Александр, оглядываясь на придворного мага, как будто искал поддержки? Нет-нет, открытый военный конфликт – это никуда не годное решение, с какой стороны ни глянь. Единственный способ обезопасить себя на ближайшее будущее – это получить реальный, эффективный контроль над пребыванием их людей в нашем мире и возможность изучать их так же, как они изучали нас. Наше общество тоже не стоит на месте. Мы развиваемся, растем, познаем новое, и, кто знает, может быть, через несколько столетий дозреем до полноценного равноправного контакта. А пока нам стоит узаконить уже существующий статус, вступив в сообщество цивилизованных миров. но не на тех условиях, которые нам пытаются навязать, а на более приемлемых для нас. Вот здесь я кратенько в общих чертах набросал проект. Ваше величество, не удержался придворный маг, и в голос его мгновенно повили знакомые нотки рассерженного наставника. Прошу меня простить, но думаю, что выражу общее мнение, если осмелиться напомнить, что краткий проект не может занимать 18 листов мелким почерком на обеих сторонах, а также обратить ваше внимание на стрелки часов. который в настоящий момент показывают без четверти час ночи. Шелар внимательно сверился с часами, уточнил, на самом ли деле сейчас 12.43, и отложил свой проект, пообещав изложить его быстро и сжато за оставшиеся 17 минут. «Если все будут слушать внимательно, и кто-нибудь отберет у Орландо игрушки».